Сменив Сталина на его посту, Хрущёв уже в первые годы совершил два поступка, определившие его дальнейшую судьбу. Первый это уничтожение Берии. Второй развенчание культа Сталина и открытие шлюзов для возрождения уничтоженной перед войной пятой колонны. Уничтожение Лаврентия Берии было величайшей заслугой, ибо избавляла страну от ставлений мирового сионизма и палача, уничтожившего с 38 по 53 годы миллионы людей. Этот палач вверх бы страну не только в новый кровавый апокалипсис, но и привёл бы её к разделу мировым сионизмом уже в 50-е годы. Но действия Хрущёва против Берии Были продиктованы в первую очередь не беспокойством о судьбе страны, а личной безопасностью, страхом за свою жизнь. Дискредитация же Сталина, возложение на него одного всей ответственности за кровавые злодеяния партийной номенклатуры всех уровней, сионистов и нашего отряда, было самой большой подлостью во всей его жизни. Сам, будучи по локоть в крови, сидя в президиумах среди еще больших палачей, он обвинял во всем только одного Сталина. Так требовал мировой сионизм, ведь как лживо вспоминал сам Хрущев, у него была потребность узнать, как велись следствия в годы репрессий, как будто он сам в них не участвовал. Как проводились аресты, какие были исходные материалы, что показало следствие по этим фактам. Но сам он лично знакомиться с материалами не стал. Создал комиссию, которую возглавил масон Поспелов Фигельсон, бывший в ту пору секретарем ЦК КПСС. Конечно, как вспоминал Хрущев... Не рвались в бой по вскрытию всех фактов ни Молотов, ни Каганович, ни Ворошилов. Более того, накануне 20-го съезда КПСС разгорелся острый спор. Противники Хрущева не хотели выносить этот вопрос на съезд партии. Тогда Хрущев пригрозил, что опубликует те документы, которые касаются соратников Сталина характерны в этом плане воспоминания племянника Лазаря Кагановича Сьюарта Кагана, иностранца и профессионального журналиста. Порощав, несмотря на заявление Кагановича, что он не допустит предания гласности преступлений Сталина, представил 32 письма Кагановича в НКВД с требованием ареста руководителей страны. Каганович думал, что эти бумаги давно уничтожены. Обнаружились и другие документы. Ваши руки запятнаны кровью, сказал Хрущёв. И твои тоже, курва, не выдержал Лазарь. Ты был рядом со мной? Да, и мои руки запятнаны кровью, но это не то же самое. Я ведь только выполнял приказы. У всех, у них руки были в крови народа. Однако всю вину Хрущёв трусливо адресовал одному уже мёртвому неспособному не ни ответить, не опровергнуть, не обвинить всю большевицкую комарилью, которая на уничтожении народа выслуживалась и обогащалась. Дискредитация же Сталина, развенчание его культа носили подлый характер. Во mnogом были лживы, трусливы. Если уж ты боялся при жизни Сталина бросить ему упрёк, то будь честным перед ним, народом, собой наконец. «Скажи всю правду, что все вы – большевистские лидеры в крови народа и виноваты перед ним безмерно!» Лживой эта дискредитация была еще потому, что Хрущев настоящей правды народу не сказал. А правда была в том, что палачи Ленин и Троцкий уничтожили истинный цвет народа России – 18 миллионов человек! С приходом Сталина к руководству страной в 24 -го года никаких репрессий не было до тех пор, пока пятая колонна по директивам Троцкого не начала плести заговоры, заниматься саботажем и вредительством. У сионистов, занимавших все от больших до маломальских руководящих постов в ГПУ НКВД, не было и предлога для репрессий. Вплоть до 29 -го года была относительно спокойная ситуация в стране. Однако с началом коллективизации появился и хороший повод под этим предлогом начать добивать тех, кого не успели уничтожить в 18-22 годах. Однако в известном докладе Хрущёва на 20 съезде КПСС говорилось: массовые репрессии резко усилились с конца 30 года и далее. Количество арестованных по обвинению в контрреволюционных преступлениях увеличилось в 37 году по сравнению с 36 годом более чем в 10 раз. Это была беспардонная ложь. О чём же говорит статистика, архивные данные и анализ специалистов? Так, по свидетельству архивных материалов и свидетельству одного из неприякаемых исследователей красного террора в России, Роберта Конквиста, в 1929 году в концентрационных лагерях у Минжинского, бывшего тогда главой ОГПУ, оставалось всего 30 тысяч заключенных. Но уже к 1931 году, когда вновь заработал сионистский молох, получивший хороший повод сопротивления коллективизации, Численность заключенных возросла в 670 раз и составила почти 2 миллиона человек. Об этих репрессиях сионисты молчат. Молчал и Хрущев, потому что это были репрессии иудеям Минжинского и сионистского ОГПУ против славянских народов СССР, хотя от коллективизации пострадали и многие другие народы страны. К 1936 году, уже при Ягоде, численность заключённых возросла до 5 млн человек, и опять об этом молчат. Как же говорить об этом, если палачом опять был иудей? Теперь уже я года. Но вот то, что Сталин, поняв суть проводимых сеонистами репрессий, поставил во главенство ДО осени 36 года русского ежова и он начал аресты настоящих врагов Советского Союза и нашего народа, в основном лиц еврейской национальности, подпадавших под полное влияние сионистов. Вот это вызывает бешеную ненависть. Рухнули ведь плоды длительной и кропотливой работы по созданию пятой колонны внутри страны, способной свергнуть Сталина и захватить государство в свои руки. Да, Ежов довел число заключенных с 5 миллионов, когда он пришел в НКВД в 36-м году, до 6 миллионов в 37-м. Но это ведь были настоящие враги народа, занимавшиеся саботажем, диверсиями, шпионажем и военным заговором. Пришедший ему на смену Лаврентий Берия доведет численность заключенных перед войной уже до 12 миллионов человек. Но сионисты и об этом молчат. «Ах, если бы Берия был русским или хотя бы чистокровным грузином, а то опять наполовину иудей!» Хрущеву не хватило мужества сказать народу всю правду, а он не мог ее не знать. Открыв шлюзы гласности, он отдал номенклатурной бюрократии на откуп, где еще сидело немало сионистов-ставленников Троцкого, вопросы реабилитации. Все законспирированные враги, разбежавшиеся из Москвы, Ленинграда и других крупных городов Союза в грозные годы войны и в последние годы правления Сталина, теперь опять ринулись в столицу, в Ленинград и в другие большие города. За ними потянулись и освобожденные из лагерей, как действительно невиновные, так и недобитые враги народа, их дети, семьи, попавшие под амнистию, и теперь при помощи своих соплеменников из МГБ, судов различных комиссий, занимавшихся реабилитацией, они стали невинными жертвами репрессий. Большинство из них безословно горело отмщением, тем более что их религиозный сионизм страшней любого фашизма. Но Сталин мёртв, нет уже ни Ежова, ни Берии, осталась только ненавистная им страна и её русский народ. Это они, враги нашего народа, оставшиеся в живых и воспитавшие своё потомство в ненависти к нашей стране, похоронят все реформы, извращая любые начинания, саботируя на местах всё разумное и необходимое. Планы Хрущёва догнать и перегнать Америку и другие развитые капиталистические страны по производству основных товаров и продукции на душу населения к 60-му году неоднократно осминны имя Не были утопией. Ещё Сталин ставил такую задачу перед войной. Западные источники довольно часто писали о реальности такого результата уже в ближайшее время. Но пятая колонна из-под воль разпространяла слухи об утопичности проектов Хрущева, стремясь разшатать моральный дух народа, посеять недоверие, создать у народа комплекс собственной неполноценности. Рощаев, при всех своих недостатках, был прагматиком, а не теоретиком. Он понимал: не накормив страну после такой страшной войны и перенесённых лишений, не улучшив условия жизни простых людей, дальше страна не продвинется. Ещё будучи секретарем ЦК ВКП(б) и Московского комитета партии, до войны он опубликовал в газете Правда статью О строительстве и благоустройстве в колхозах где прямо высказала забоченность о богатстве жизни на селе, о необходимости строительства в колхозах светлого, просторного жилья с наделением их приусадебными участками до 15 соток. Маленков, курировавший в то время сельское хозяйство, отреагировал мгновенно. Его советникам были подготовлены документы, в которых говорилось: "Хорощав, заражённый эсеровскими настроениями, Вопреки воле партии не имея указаний товарища Сталина, хочет разрушить все строения на селе и взамен построить колхозные посёлки. В то время, до войны, только 10% крестьянских домов освещалось электричеством. Уборка сахарной свёклы комбайнами составляла всего 6%. Картофеля 10. К 1953 году в США на полях уже работало 4 миллиона тракторов, а у нас 700 тысяч. Урожайность зерна была ниже, чем в 1913 году. Даже в 1958 году было собрано только 80 миллионов тонн зерна. Страна только начинала набирать обороты по выводу разрушенного войной хозяйства на эффективные направления. Хорошо зная потенциальные возможности нашей страны. Хрущев готовил крупный блок реформ и начинаний, способных в короткие сроки укрепить экономическую мощь страны и свой политический вес и авторитет в Политбюро и на Западе. Нет нужды описывать важнейшие начинания Хрущева, они общеизвестны. Это мощное развитие химии и машиностроения, особенно сельскохозяйственного, ракетостроения и космоса, Жилищное строительство с целью скорейшего переселения людей, живших после войны в бараках, сараях и прочих непригодных для жилья местах, был и мощный подход к решению многих социальных вопросов: заработная плата, пенсии, детские учреждения и так далее. Многие это забывают. Хрущёв ввёл пятидневную рабочую неделю, 7-часовой рабочий день, отпуска по 24 рабочих дня и так далее.